Глава 14 Теперь он единственный обладатель огромной мрачноватой, но все же прелестной игрушки. Один он, сочинитель пасхальной свечи. Он один. Сен-Морен любого наскользит взглядом по ребрам в образующим к верху розетку, и по трое супругим почти звериным изяществом, не сбегающим к пилястрам боковых стен. Не старался ли не ведая того вдохновной зодчии чьи руки сотворили некогда сии невесомо парящие своды о том чтобы приковался к ним восхищенный взор седовлассол гения чего еще ждут богомолы и богомолки да и сам уже чей поп возводя глаза безжизненному небу как не ослабление ус их оковавших недолгого покоя временного примирения с судьбой То, что они простодушно именуют милостью Божией, даром Духа Святаго, благодетельностью святого причастия, и есть это самая передышка в уединении храма. Жалкие, глупые людишки, утруждающие себя пустословием. Преславный деревенский святой воображает, будто каждое утро вкушает жизнь вечную, но в действительности стал жертвой довольно грубого обмана чувств который вряд ли может сравниться с грезой наяву с умышленным самообманом словесника-чародея. Почему мне раньше не приходило в голову забраться куда-нибудь в глушь и дышать запахами сельской церкви? Наши прабабки, жившие в тридцатые годы прошлого столетия, знали тайны, утраченные нами. Он жалеет о посещении священнического дома, едва не увлекшем его в совсем другую сторону о дурацком паломничестве в коморку святого. Увидев забрызганную кровью стену, он испугался, решив, что сходит с ума. Зрелище в сущности довольно дикое, вынести его под силу только людям с менее развитым воображением. Как и все на свете, святость красива, только когда ее напудришь и накрасишь. А за нарядной вывеской одна мерзость и вонь, думает он. В его возбужденном мозгу Кипят новые смелые мысли. Еще неясная, полная юных соков надежда вливает бодрость в старые мышцы. Давно уже он не чувствовал свое тело таким упругим и сильным. В старости есть своя отрада, — сказал он едва ли не в полный голос. Она открылась мне сегодня. Даже с любовью, да, и с любовью тоже можно разлучиться тихо. Я искал смерть в книгах, в гнусных городских кладбищах, то непомерно разбухших, напоминающих чудовищные ночные видения, то съежившихся ровно настолько, чтобы прийтись в пору господину в казенной фуражке, которая, говорят, содержит в порядке могильные ограды, все заносит в роспись, хозяйский ведает всем. Нет. Только здесь или в какой-нибудь другой подобной обители должно принять ее как приемлют холод или зной, ночь или день, нечувствительный ход светил, круговращение времен года, по примеру мудрецов и зверей. Сколько ценного, непривычного может почерпнуть мыслитель в тайных глубинах души какого-нибудь сельского пастыря вроде здешнего, живущего согласно с природой, наследников вдохновенных пустынников, превращенных некогда воображением пращуров божества полей и лугов. О неразумный стихотворец, ищущий Царство Небесного и обретающий вместо него просто покой, смиренное покорство силам природы, безмятежность духа! Не трогаясь с места, знатный сочинитель мог бы коснуться рукой исповедальни, где люмбургский святой дарит пасту сокровищами, обретенной опытом премудрости. Устроенная между двух каменных столпов, она выкрашена в ужасный темно-бурый цвет. Вход в это безвкусное, почти безобразное сооружение задернут двумя зелеными занавесками. Знаменитость огорчена этим уродством, тем, что деревенский пророк изрекает свои откровения, сидя в ящике из еловых досок. Тем не менее, она с любопытством разглядывает деревянную перегородку за которые ему мерещится покойное, улыбающееся, внимательное лицо престарелого пастыря, сомкнутые вежды и поднятая для благословения рука. Сен-Морену несравненно приятнее воображать его таким, нежели стоящим ликом в голой стене в своем чулане под крышей, с бичом в руке окровавленного, объятого безумием самоистязаниями. Самые кроткие мыслители, думает он, и те, несомненно, нуждаются в такого рода встряски, оживляющие в их сознании потускневшие образы. То, чего иные добиваются с помощью опиума и морфина, он достигает ударами кожаного пнута по собственной спине и бокам. Медный светильник тихо качается, колышется взад и вперед на железной проволоке. Тень то растягивается... Ползая до свода то съеживается, Затаивается в черных впадинах толпов Вновь растекается по храму. Так и мы переходим от холода к теплу, И от тепла к холоду грезит Сен-Морен, То горим задором, то охватит нас холодом и усталостью, Согласно неведомым и, вероятно, непознаваемым законам. Некогда неверие наше было вызовом, Но и безразличие, в котором позднее мы видим верное средство все постичь, скоро становится довольно утомительной рисовкой. Боже, какого судорожного напряжения стоит улыбка прожигателя жизни! И правнуков наших не минует чаша сия. Ум человечий без конца меняет рисунок и изгиб своих крыльев. Они рассекают воздух под самыми разными углами, от положительных до отрицательных, но не могут оторвать его от земли. Есть ли ныне слово более постыдное, чем дилетант, некогда внушавшее почтительное уважение? Новое поколение, очевидно, было отмечено печатью иной, теперь можно сказать, какой печатью жертвенности, почетной жребии, которому завидуют военные люди. Я видел юного Лагранжа, снедаемого священным нетерпением, воплощенное предчувствие. Он прежде меня вкушает покой, который так ненавидел. Кем бы мы ни были, верующими или вольнодумцами, как бы нас ни называли, все искания нашей обречены на неуспех. Более того, всякое усилие лишь приближает конец. Самый воздух горит в груди, сжигает нас. Сомнение не слаще отрицания. Но проповедовать сомнение — вот уж казнь египетская. В лучшие годы все помыслы наши сосредоточены на женщинах. От половой страсти кровь шумит в голове, гонит мысли прочь. Мы живем в каком-то болезненно-сладком полубреду, перемежающемся приступами отчаяния, когда все предстает нам с беспощадной ясностью. Но по мере того, как годы минуют, мысленные представления тускнеют, кровь в жилах делается все водянистей, машина работает на холостом ходу, состарившись, мы переживаем шкалявские премудрости, которые только потому и были хороши в свое время, что мы складывали в них весь пыл наших желаний. Мы твердим слова, столь же обиджалые, как мы сами. Мы жадно ищем в юных взорах утраченные нами тайны. Ах, нет испытания более тяжкого, нежели сравнивать свою немощь с жаром и кипением жизни в других, как если бы вставал перед нами могучий вал, которому уже не взметнуть нас на свой хребет. К чему пытаться повторить то, что дается лишь единожды? Этот попик поступил умнее, он ушел из жизни, не дожидаясь, когда она уйдет от него» старость его не отравлена сожалениями. Он желает лишь как можно скорее избавиться от того, с чем так жаль расставаться. И когда мы сетуем на то, что желание наше притупилось, он рад тому, что искушение не тревожит более его покоя. Я готов биться об заклад, что уже в 30 лет он научился вкушать стариковские радости. И таким образом ничего уже не терял с возрастом. Может быть, Не поздно еще последовать его примеру. Таинственный крестьянин, воспитанный старыми книгами и учениям и неотесанных наставников в пыльных классах духовной семинарии, может постепенно достичь безмятежного покоя мудрости, но опыт его скуден, приемы незамысловаты, подчас нелепы и осложнены к тому же глупыми суевериями. Именитый словесник, завершающий путь свой на мирском поприще, Но достигший поры полного расцвета творческих сил, может добиться того же иными средствами — воспринять от святости привлекательные ее стороны, вернуться, оставив брюзгливые ужимки к покое детской души, привыкнуть к тишине и уединению сельской жизни, учиться не столько тому, чтобы ни о чем не сожалеть, сколько тому, чтобы ни о чем не вспоминать, следовать, Оснуясь на трезвом рассудке и соблюдая разумную меру, старинным и без сомнения мудрым правилам воздержания и целомудрия, находить в старости удовольствие, как его находят в осени, в вечерних сумерках, свыкнуться понемногу с мыслью о смерти. Конечно, игра нелегкая, и все же не более чем игра, не так ли? Для человека, написавшего столько книг, для создателя обмана что будет последнее мое творение, — решил Сен-Морен. Я напишу его для себя и буду попеременно то исполнителем, то зрителем. Но последних книг не пишут, о них лишь мечтается неясно. Уже одно то, что книга это стала грезой, есть зловещий знак. Так старой кошки, зачуяв близкую смерть, поскребывают ковер и по прекрасным цветным узорам блуждает их взор полной нежности неизреченной. То же выражение в глазах Сен-Морена, неотрывно глядящего на легкую деревянную решетку, за ней мнится ему благословляющий подвижник, премудрый старец, с всепрощающей улыбкой на устах, восхитительно красноречивый и немногословный, умудренный знанием души человеческой. Он полюбил уже святого за то добро, какое тот может сделать для него». Даже святые не остаются равнодушны к особо утонченному изъявлению мучтивости, к тому сердечному, проникновенному благожелательству, которое есть наивысшее выражение вежливости ума недюжинного. Человек, питающий отвращение к откровенной лести, не без удовольствия принимает тонкую похвалу. Да что говорить! И до великого Сан- морена немало людей преклонялось здесь колено, внимала доброму старцу и уходила с облегченной душой. В самом деле, разве может человек закоснеть в грехе, коли есть исповедь? Разве, признаваясь со стыдом в своих прегрешениях, пусть утаивая что-то, не оставаясь честным до конца, не испытывает он острого терпкого ощущения, похожего на укор совести, которое служит не совсем обычным и не слишком приятным лекарством, от пресыщения грехом. Кстати, ярые приверженцы вольномыслия делают великую глупость, не желая признавать, что церковь прибегает к той самой психотерапии, которая кажется им столь новым и превосходным средством, когда к нему прибегает какое-нибудь светило в области неврологии. Разве этот самый профессор не делает в своей клинике тоже чем занимается простой священник в исповедальне? располагает к откровенности, побуждает довериться ему, а затем внушает расслабленному, успокоенному пациенту. Сколько тайн плесневеет в тайниках души, и облегчить ее можно лишь таким образом. Знаменитость, прячущаяся в собственной тени, видящая свое отражение во всех глазах, слышащая свой голос на всех устах, узнающая себя даже в жгучей неприязни и зависти, какие вызывает в других, вполне может сделать попытку вырваться из плена своего «я», разорвать заколдованный круг. Она никогда не открывается состоящему ниже и неизменно лжет равному. Правда, она оставит по себе правдивые записки, но истинная сущность ее, искаженная вполне понятной скрытностью, заволакивается еще более густым туманом Из-за ужасных припадков посмертного тщеславия, которые довольно хорошо знакомы публике. Нет ничего более суетного, чем загробное слово. Ну что ж, ну что ж, он счастлив будет, если однажды по воле случая отдаст сокровище своей души первому встречному, как швыряет нищему гость золотых монет, он, который никому еще не делал столь щедрого дара. Лишенный при всей своей утонченности истинного вкуса, хотя и воспринимал грубость как насилие над собой, этот человек не способен был высвободиться из плена собственной низменности. С детской гордостью он так и сяк поворачивает в уме эти пестрые мысли, радуясь тому, что остается лишь выбирать из множества веских доводов. Он глядит на деревянные ступени, стертые за многие годы коленами кающихся, Не просто с любопытством, а с жадностью. Стоит только опуститься на них, а там уже все пойдет само собой. Кто помешает ему? Тому, кто не знает себе равных в тонком искусстве наблюдения, очаровательному насмешнику, лучшее кого бы то ни было умеющему сохранять хладнокровие, не будет же, конечно, отказано в том, что расточалось на этом самом месте перед неграмотными старыми девами. Нужно лишь небольшое усилие, чтобы он, который несчетное число раз высасывал, выжимал все до капли из редкостных, труднодостижимых ощущений, говорил на самых разных языках, перепробовал столько предпорств, влез, наконец, в шкуру деревенского мудреца, познавший цену всему, умиротворенный в меру набожной. Со времен римского императора, сажавшего репу, Многие великие мира сего ждали смерти, вкушая тихие радости деревенского бытия. На языке театральных кулис это называется «вжиться в роль», чтобы поверить собственному притворству. Так жирненький, раскрасневшийся от довольства актер, добросовестно изучив образ, допивает кружку пива и захлопывает книгу со словами. «Ну, теперь он у меня в кармане, этот Полиэв.